Глава двадцать. Дети дома? Спросил Лэн Гилман. Адам покачал головой. Они так и стояли на тротуаре в пятером. Лен не был похож на копа, хотя грубость отточил до уровня искусства. Он напоминал Адаму главаря банды мотоциклистов, который. Пусть и постарел, но по-прежнему одевается во все кожаное и околачивается в низкопробных барах. На сидеющих усах Гилмана, имевших форму велосипедного руля с лихо закрученными кончиками, виднелись желтые следы никотина. Он предпочитал рубашки с коротким рукавом, даже когда был в форме и имел достаточное количество волос на руках, чтобы его приняли за медведя. Какое-то мгновение... Никто не двигался. Просто пятеро городских папаш собрались на тротуаре в четверг вечером. «Ерунда какая-то», — подумал Адам. «И, может быть, это хорошо». «Если Лен Гилман явился сюда в качестве офицера полиции и принес худшие новости, то зачем звать Трипа, Гастона и Кела? «Может, зайдем в дом...» — И поговорим, — предложил Лен. — А в чем дело? — Будет лучше, если мы уединимся. У Адама возникло искушение сказать, что они и так в уединении. На тротуаре возле газона перед его домом их никто не мог услышать, но Лен уже направился по дорожке ко входу, и Адам не захотел препятствовать разговору. Остальные трое ждали, что сделает Адам. Гастон склонил голову и рассматривал траву. Кел нервничал, на это его рабочий режим по умолчанию. Трипа было не понять. Адам двинулся за Леном. Остальные потянулись следом. Когда они оказались у двери, Лен отступил в сторону, давая Адаму воспользоваться ключами. Джерси побежала к ним, клацая когтями по деревянному полу. Наверное, псина почуяла неладное, и ее приветствия были какими-то смазанными и формальными. Джерси мигом уяснила ситуацию и ретировалась на кухню. В доме наступила тишина. Такая умышленная глушь, как будто даже стены и мебель сговорились не издавать ни звука. Адаму было не до любезностей. Он никому не предложил сесть, не поинтересовался, есть ли желающие выпить. Лэн Гилман направился в гостиную, словно был тут хозяином. Или ему, как копу, вообще все ни почем. Что происходит? — спросил Адам. Лэн заговорил от лица всей группы. «Где Корин — Где корен? Адам испытал два острых чувства одновременно. Первое — облегчение. Если бы Корин пострадала или еще что похуже, то Лен знал бы, где она. А значит, чтобы здесь не произошло, даже если случится какая-нибудь неприятность, сценарий все равно не худший. Второе — страх. Потому что, да, похоже, Корин пока в безопасности, но что бы ни предвещал этот визит, Судя по откровенной демонстрации силы и тону, каким говорил Лэн, добра ждать не следовало. Ее нет дома, ответил Адам. Да, это мы видим. Ты не возражаешь, если мы спросим, где она. А вы не возражаете, если я спрошу, зачем вам это знать? Лен Гилман не сводил взгляда с Адама. Остальные стояли и переминались с ноги на ногу. «Почему бы нам не присесть?» Адам собрался было воспротивиться и заявить, что это его дом, и он сам будет решать, кому, когда и куда садиться, но это показалось ему бессмысленной тратой сил. Лен со вздохом опустился на большой стул, который обычно оставляли Адаму. Тот про себя отметил, что это, возможно, очередное проявление власти, но опять же к чему беспокоиться по мелочам. Остальная троица уселась на диван, похожая на трех неразлучных обезьянок. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Адам остался стоять. «Какого черта тут происходит?» — повторил он. Лен Гилман погладил рулеобразные усы, как щенка. «Давайте сразу внесем ясность. Я здесь в роли друга и соседа, а не офицера полиции». «О, это обнадеживает». Лен не удостоил внимания сарказм и продолжил. «Так вот, в качестве друга и соседа я сообщаю, что мы разыскиваем корин». «А я, как друг и сосед...» не говоря уже о роли неравнодушного супруга. Спрашиваю тебя, зачем?» Лэн Гилман кивнул, выгадывая время и прикидывая, как разыграть эту карту. «Я знаю, что Трип вчера сюда заезжал». «Заезжал. Он сказал, что у нас было собрание Оргкомитета Лиги Лакросса». Лэн замолчал, исполняя известный трюк копов когда они делают паузу и ждут, не сболтнет ли чего собеседник. Адам прекрасно освоил эту технику, работая в прокуратуре. Он также знал, что те, кто отыгрывает ситуацию в обратном направлении и пытается перемолчать полицейского, обычно что-то скрывают. Адаму скрывать было нечего. Кроме того, он хотел двигаться дальше, а потому снова подтвердил слова Лена. «Верно». Корин не пришла на собрание. Вообще не появилась. И что? Она должна принести записку от родителей? Не умничай, Адам. Лен был прав. Надо завязывать с насмешками. А ты член оргкомитета, Лен? Спросил Адам. Я член с широкими полномочиями. Что это значит? Лен улыбнулся и развел руками. «Черт бы меня побрал, если я знаю!» «Трип — президент, Боб — вице-президент, а Кел — секретарь!» «Я знаю, старик, и я впечатлен!» И снова Адам мысленно обругал себя за тон. «Сейчас не время. Но все равно не пойму, почему вы ищете корен?» «А мы не понимаем, почему нам ее никак не найти!» парировал Лен, разводя мясистыми руками. «Мистика какая-то, да?» Мы писали ей сообщения, мы слали электронные письма, мы звонили ей на мобильник и домой, черт возьми, я даже заезжал в школу. Тебе это известно? Адам прикусил губу и смолчал. Корин я там не застал. Она отсутствовала. И записки от родителей не было. Тогда я переговорил с Томом. Том Горман был директором школы. Он тоже жил в Сэддорфилде, имел троих детей. Такие городки становятся со временем жуть до чего кровосмесительными. Так вот, Том говорил, что у Корин лучший показатель посещаемости среди учителей во всем округе. И вдруг она прогуливает. Он встревожен. «Лен?» да. «Ты можешь перестать болтать и объяснить мне, зачем вам всем так понадобилась моя жена?» Лэн перевел взгляд на сидящих рядком трех мартышек. Лицо Боба было будто выточено из камня. Кел деловито протирал очки. Оставался Трип Эванс. Он откашлялся и произнес. «Обнаружены некоторые нестыковки в финансовых документах Лиги. ба -бах. Или, может, наоборот? В доме стало еще тише. Адам был уверен, что слышит биение собственного сердца. Он нашел себе стул и опустился на него. «О чем вы говорите?» «Но, конечно, он уже знал. Разве нет?» «У Боба прорезался голос. А ты как думаешь, о чем мы говорим?» Почти прорычал он. Со счета пропали деньги. Кэл кивнул лишь для того, чтобы что-то сделать. И вы думаете, адам не закончил. Во-первых, ясно, о чем они думают, а во-вторых, ни к чему облекать слова, такие смехотворные обвинения. Но были ли они смехотворными? «Давайте не будем опережать события», — произнес Лен, изображая себя само здравомыслие за главной буквы. «Сию секунду мы просто хотим поговорить с Корин. Я уже сказал, что нахожусь здесь в качестве друга и соседа, и еще, может быть, как член оргкомитета. Вот почему мы здесь. Мы друзья, Корин. И твои тоже». Мы хотим, чтобы все это осталось между нами. Все закивали. В каком смысле? В том смысле, сказал Лен, подавшись заговорщицким видом вперед, что если в бумагах все будет исправлено, история на том и закончится, и не выйдет за пределы этой комнаты, никто не задаст никаких вопросов. «Если разночтения будут устранены и бухгалтерские документы не покажут недостачи, мы не станем интересоваться, что да как. Будем жить дальше». Адам молчал. «Все организации одинаковы. Везде покрывают друг друга и лгут, рассуждая о высшем благе и прочем. Хоть Адам был смущен и напуган, Сквозь эти чувства пробивалось отвращение. Но демонстрировать его не ни. Ему нужно быть очень осторожным. Несмотря на то, что Лен Гилман дважды повторил свою брехню насчет друга-соседа-члена Аркомитета, он был коп и пришел сюда не из любезности. Он собирал информацию. Адам должен выдавать ее осмотрительно. «Это недостача», — начал Адам. «Она большая?» «Очень», — ответил Лен. «В пересчете на «извини» — это конфиденциальная информация. Вы же не думаете всерьез, что Корин могла сделать что-нибудь сейчас? сейчас?» перебил его Лен Гилман. «Нам просто нужно с ней поговорить». Адам хранил молчание. «Где она, Адам?» Разумеется, он не мог им сказать. Не мог даже попытаться объяснить. Адвокат одержал в нем верх. Сколько раз он сам предупреждал своих клиентов, «Не болтайте!» Сколько обвинений было предъявлено лишь потому, что разные идиоты распускали язык, чтобы выпутаться Адам. «Думаю, друзья мои, вам лучше...» 一季